Глава 32. 23 дня спустя. Лошадь фыркнула. Дорогой и неглупый животное почуяло людей, несмотря на предрассветный мрак. Несколько человек притаились прямо в куветье у дороги, шагая в 50 впереди. Арса, это не просто центральные земли Равийской империи. Бесспорный хребет государства и его исторический центр. Именно на этой территории зародились древнейшие кланы Равы. Подминая под себя слабых или попросту их уничтожая, находя компромиссы с сильными или грамя их в союзах с равными, они век за веком наращивали силу. А потом появились пришельцы с юга, земель которых больше нет. Случился очередной катаклизм, кое их в древние времена хватало. При этом иногда гибли не только отдельные страны, а и целые государства. Пришельцы оказались далеко не слабоками. Также они принесли новые знания и возможности доселе здесь невиданные. Частично смешав свою кровь с сильнейшими кланами, они стали тем центром, на котором теперь держался змеиный клубок всей аристократии Арсы. Императорская семья, главнейший и уникальный по происхождению клан Равы. Во многом именно благодаря пришельцам здесь воцарилась цивилизация. И стоять на месте цивилизация не стала. Началась экспансия, продолжающаяся до сих пор. Владения центральных аристократов разрастались, мелким тоже свои куски перепадали. Прилегающие к империи территории в той или иной мере обогащали ее. Рава высасывала из них все соки, не переставая при этом раз за разом пытаться их подмять под себя полностью. Обычные дела, у империй так принято. Но если вы думаете, что цивилизация – это прекрасно, вспомните, что даже на Земле в самые лучшие годы цивилизованность – это не только свет. Да и разве бывает свет без тьмы? Вот и уравы, хватай тёмных сторон. Я по её территории странствовал не так много, но и не сказать, что мало. 90% жителей империи половины того, что я видел, не увидят никогда. Их жизнь не блещет яркими событиями и приурочена к ограниченной территории, за пределы которой у них почти нет шансов вырваться. Рабство в империи формально запрещено, за торговлю людьми даже наказанию полагается. Однако это не подразумевает безграничную личную свободу для всех и каждого. Да в той или иной мере запреты и ограничения присутствуют и в самом демократическом обществе. Но здесь о демократии даже в шутку говорить не станешь. Крестьяне, жёстко привязанные к земле, которая им не принадлежит. Им запрещено передвигаться по стране без разрешающих документов, кое их просто так никто не предоставит. Необходимо соизволение, обычно от клана. Также клан может их фактически сбывать, переселять на земли других кланов за вознаграждение или продавать участок с ними как с дополнительным бонусом. Некотрым крестьянам везёт. Их фактические владельцы обращаются с подневольными гуманно, из других выжимают все соки, жестоко наказывая за малейшую провинность и вдвое более жестоко за копеечные недоимки. Бедные люди работают от зари до зари без выходных и отпусков, питаясь самой грубой и дёшевой пищей. только не развивая свой порядок. Иногда всё, что есть, приходится вкладывать в выносливость, чтобы сдох не свалиться на этой нескончаемой каторге. Многие не выдерживают. То и дело по стране прокатываются крестьянские бунты, а то и массовое восстание, усмирять которое приходится месяцами. Также просто людины сбегают в леса и горы, где или пытаются сидеть так, чтобы их не заметили, или используют укромные места как тайную базу для грабительских рейдов. У суровых северян широко распространённо мнение, что все южане воры и грабители. И списывать это только на традиционно критическое отношение к чужакам нельзя. Всякий путешественник, купец или человек, отправившийся в рабы по другим делам, неизбежно сталкивается либо с разбойниками, либо с красноречивыми признаками их присутствия. Лично я с равийским криминальным миром познакомился впервые, как только вышел к имперскому тракту. Чуть ли не в эту же секунду увидел и заключенных под стражу, и еще свободных, но на пути к виселице. Совпадение, конечно, но забавное. Думал, что дальше, ближе к центру страны, а романтиков с большой дороги нет или почти нет. Но я ошибался. Пока добирался до мастера-лучника, дважды подвергался нападению. Одинокий путник – лакомая цель, особенно если это подросток. Риск столкнуться с опасным бойцом есть во всех случаях. Внешняя безобидность может оказаться ловушкой, но очень уж соблазнительно я выглядел. Невыносимое искушение для не самых умных криминальных личностей. Нападения меня не пугали, но напрягали. Не хотелось оставлять за собой трупы, ведь кровавый след проследить проще всего. Пришлось заглянуть в Кван, один из ничем не примечательных городов. «У меня имелись веские причины там не светиться, но очень уж удачно он подвернулся. Да и провел я там всего пару часов. Этого хватило, чтобы обзавестись дорогой лошадью и одеждой, не пафосной, но издали демонстрирующей, что я не просто не отношусь к низовым простолюдинам. Я вряд ли принадлежу к сословиям денежным, но при этом не очень-то уважаемым. Всякий, хоть чуточку понимающий, взглянув на меня, заподозрит странствующего аристократа». Обычное дело среди благородной молодёжи, особенно в такое время года, связываться с такими проблемными жертвами типичные разбойники не станут. Впрочем, кто-то оказался невнимательным или дошедший до последней стадии отчаяния, когда теряется всякий страх. Вчера в меня выстрелили из кустов, когда я решил сократить путь, покинув тракт. Заросли вокруг незначительных дорог убирали небрежно или не убирали вовсе, благодаря чему облегчалась жизнь разбойников. Я не пострадал. до столицы рукой подать, здесь даже за второстепенными дорогами старались присматривать. Заросли расчистили не слишком старательно, но шагов за сорок по обе стороны местность просматривалась. Дистанция плевая даже для начинающего стрелка, однако этот разбойник ухитрился промахнуться мимо медленно двигавшегося всадника. Вторую попытку лихие люди предпринимать не стали. Рванули прочь, выдавая свой путь раскачиванием веток и треском валежника под ногами. групп как от стадо лосей. Похоже, банда не маленькая. Странно, что здесь в местности, за которой в Раве приглядывают куда строже, чем за окраинными территориями, серьёзная атака до сих пор не оказалась на виселицах в полном составе. На картине казни я насмотрелся. В лёгких случаях разбойный Лью заканчивал свои дни на виселицах. В тяжёлых доходило до сожжения на коле. Что так, что эдак тела оставались гнитью обочин, демонстрируя глазам и носам всех проезжающих мимо, что с преступностью здесь борются не только на словах. Мрачные картины наблюдались частенько, поэтому всякий, кому приходится ездить по трактам или простым дорогам, не может их пропустить. Отсюда и растет часть стереотипного мнения, что среди равийцев много преступников. Тех бандитов я не тронул. И не потому, что преследовать их по густым зарослям вверхом невозможно, просто не видел в этом смысла. Но, смотревшись по пути, как несладко живётся в раю простому люду, я понимал тех, кто не выдерживает. Да, они преступники, но одновременно и жертвы несправедливой системы. Окажись я не в теле малолетнего аристократа, а в семье простолюдинов, возможно, и сам бы караулил сейчас жертв с самодельным луком. И уж взбеситься, увидев проезжающего мимо юного аристократа, святое дело. Очень уж велик соблазн одной стрелой отомстить за годы унижений. И вот впереди ещё одна шайка, наглый несуетная. В ночном зренье просматривались не такие уж далёкие зубцы высокой стены, то есть криминальный люд планировал устроить разбой на виду у столичных укреплений. А ведь здесь самая безопасная территория в империи. Патрули днём и ночью шастают пешком и верхом, заразли даже на самых незначительных дорогах изведены минимум на сотню шагов в обе стороны. Если что-то где-то случается, конная стража появляется оперативно и в большом количестве. Поэтому криминальные людишки вынуждены скрываться в кювете. Он не глубокий, поэтому рассчитывать им приходится лишь на темноту и на то, что у жертв нет навыков, способных справляться с мраком. Да и зрение не должно быть идеальным. Потому как мрак не такой уж и мрак. Раслошадка идёт пусть и медленно, но уверенно. Света звёзд и луны достаточно, чтобы камни брусчатки давали частые отблески. И здесь надраивали оперативно, навоз и грязь не успевали скапливаться. Похоже, эти люди дошли не просто до последней стадии отчаяния, они шагнули дальше за неё. Уже не пару монет ради миски риса пытаются вытрясти из неосторожных путников, а отмучиться хотят, смерть ищут. И ведь найдут, быстро найдут. Здесь действительно всё строго. Эти отчаявшиеся ребята разум потеряли не полностью. Как-то поняли, что ловить со мной нечего. замерли, даже элиты к земле опустили, боясь выдать тебя близким глас. Наверное, всем высшим силам молятся, чтобы я побыстрее проехал мимо, ничего не заподозрев. Какое мне дело до этих людей? Никакого. Я действительно могу проехать мимо, сделав вид, что ничего не заметил. Они даже не подумают напасть. Прекрасно понимаю, что одинокий, уверенный в себе всадник ночью по стенам столицы это вряд ли простой человек. Риск нарваться на того, кто способен одной левой переломать все кости пётёрки вчерашних крестьян, близок к 100%. Ещё недавно я бы действительно проехал мимо, но сейчас сам не знаю, что на меня нашло, остановился, усмехнулся, глядя, как незадачливые разбойники пытаются поглубже вжаться в неказистый кювет. Достал жменю имперских марок, выпустил их из ладони, и пока те звенели на камнях, заговорил: Здесь немного, но этого хватит, чтобы вы не голодали несколько недель. Соберите монеты и уходите. Здесь не вешают, здесь на кол сажают. Я такое видел. Уж поверьте, это очень плохая смерть. Высказавшись, чуть помедлил, бросил ещё несколько монет. Уходите быстрее и не возвращайтесь. Нами, столица Равийской империи и один из древнейших городов Арсы. За века существования он много чего повидал, включая осады и штурмы, и несмотря на то, что сейчас располагается вдали от беспокоенных территорий, к его защите продолжают относиться серьёзно. По мере роста возводят всё новые и новые укрепления. Последнюю стену подняли не так давно, но и она уже начала устаревать. Снаружи под ней вот уже не один десяток лет строятся бедные люд. Когда хаотически растущие посады начнут приобретать цивилизованный вид, придётся кознё раскошелиться, огораживая новые городские кварталы. Пока что до цивилизованности здесь далеко. Посады нами это легендарное место, фигурирующее во множестве анекдотов и однотипных криминальных историй. Здесь тебя могут снять обувь на ходу, выдрать золотой зуб, если неосторожно улыбнёшься, а уж с кошельком лучше вообще не появляться, потому что такие вещи под стеной сами по себе пропадают при полном отсутствии ветра. Пока я пробирался через годюжник, жизнь в котором кипела, несмотря на предрассветный час, меня несколько раз зазывали посетить подозрительные горные заведения и курильни, где пускали на дым всякое, включая стражайше запрещённые в раве вещества. Пару раз предложили девочку, один раз мальчика. Мутные личности провожали меня оценивающими взглядами. И я не сомневался, что глаза их ухитряются в считанные секунды определить, сколько стоит то, что можно получить с моей одежды и лошади. Колоритное местечко. По-хорошему, стоило поискать здесь относительно приличный уголок, где дождаться утра. Собственно, я так и планировал поступить. Но воочию убедившись, что обстановка здесь не очень-то фешенебельная... Решил, что лучше сделать остановку где-нибудь за стеной. Уж там-то точно поприличнее. Но есть одна загвоздка ворота. Дело в том, что на ночь они закрывались, даже пеших не пропускали. Если опасаешься криминала, сиди под ними в ожидании рассвета или воспользуйся небольшой взяткой, чтобы стражники отворили калитку. Габариты её таковы, что всадник свободно проедет. Так что, если заявиться не на повозке, проблем не будет. Другой вариант подразумевает бесплатность. Перед аристократами калитку раскроют быстро и с поклонами, и даже извинятся, что ворота целиком распахнуть до рассвета никак не получится. И вот тут я, можно сказать, нарвался. Одинокий стражник при виде меня расшаркиваться не стал. Так и стоял, опираясь на копье, похожий даже придремал. Встрепенулся лишь, когда лошадь фыркнула на духом. Дёрнувшись, поднял молодое лицо, Немногим старше меня, сопляк с простодушной физиономией, как-то его взяли в стражу, не иначе кто-то серьёзный за него словечко замалвил. Куда, куда? сбивчиво затараторил стражник. Как это куда? Неужели в стражу начали брать слепых? Пора снова начинать привыкать к кемперскому пафосу. У мастеретаус с этим было посвободнее, но здесь надо держаться так, будто ты пуп земли. У аристократов так принято. Вот и этот паренёк так и продолжал ничего не понимать. Ведь его не опустили презрительными словами. Над ним всего лишь слегка насмехаются. Я для него не аристократ, я шутник какой-то. Так это нельзя, никак нельзя. До утра ворота закрыты. Калитку открывай, да поживее, я тороплюсь. Стражник явно только что проснулся, откровенно тупел. Шутки кончились, а он всё ещё не понимает, кто перед ним. Торопливо качая головой, продолжал в том же духе. Нет, нельзя, до утра никак нельзя открывать. Пара брошенных монет в один миг превратят твёрдое нельзя в можно, как и всякая империя Рава заражена коррупцией снизу до самых верхов. И даже здесь в столицу за деньги несложно, а легко решить почти любой вопрос. Но платить плебею за то, чтобы перед благородным калитку открыли это не смешно, это покушение на святая святых, на сословные привилегии. Мы не платим за то, что наше по праву. Ведь тот тот заплатит покроет себя вечным позором. Развернуться и переждать в посаде тоже позор. Я, как аристократ, обязан беспощадно наказать наглеца и добиться того, чтобы проклятую калитку распахнули. Но какой же он наглец? Всего лишь растерянный и нерасторопный молодой человек. Похоже, старшие товарищи поставили его в одиночку караулить, а сами в кости засели играть. Уши у меня чуткие. Со стороны сторожевой будки слышны смешки и характерный перестук. Тяжко одному стоять час за часом. и тяжелее всего этим заниматься перед рассветом. Вот и задремал, мозги почти отключились. Я могу избить стражника и даже покалечить, это мое право. Некоторые аристократы сделают это, не задумываясь. Да, он на службе у императора, но это просто людин, и он практически нанес оскорбление благородному. Никто особо разбираться не станет из-за такой мелочи, моего слова достаточно. Но зачем мне это надо? Да, я недоволен поведением этого стражника, но не настолько же. К тому же, при разбирательствах некоторые могут сильно захотеть узнать, кто я, собственно, такой. Дескать, докажи, что ты действительно благородный, а не самозванец. И не факт, что получится отделаться общими фразами. Там, за стеной, получив тот статус, к которому стремлюсь, я смогу усмешкой отвечать на вопросы о своей личности. Но здесь не факт, что сумею отделаться от ненужных расспросов столь просто. В общем, наказывать по всей строгости нельзя, и разворачиваться тоже нельзя». «Да уж, нажил проблемы на ровном месте. Я должен попасть на ту сторону, но без скандала. Как бы там ни обернулось дело, не хочется создавать о себе сомнительную славу с первых шагов. Да мне вообще слава не нужна. Тише едешь, дольше живешь». Поэтому повысил голос, надеясь, что игроки в кости наконец начнут шевелиться, услышав неладное. Ведь среди них наверняка есть опытные люди, которые с одного взгляда все поймут. «И которым скандал нужен еще меньше, чем мне». ты сказал нельзя мне в каждое слово я вкладывал столько презрения и затаённой угрозы что сам себе удивился оказывается если нужно я могу выражаться так как не каждый истинный аристократ сумеет надо было сразу с такого тона начинать состражника в один миг с анливы вздуло что-то начало сознавать увы от понимания этого его как говорится заклинило Распахнул рот от испуга, заморгал нелепо, явно дар речи потерял, ничего ответить не может. Но мой план удался, из сторожки вышел еще один стражник. Действительно опытный, с первого взгляда понял, что происходит. Подхватил прислоненное к стене копье... подскочил, пристраивая его на плечо в салютующем жесте. Затараторил. «Добрый господин, простите моего глупого племянника. Простите, балбеса, как ночь так соображение теряет. Уж я ему уши прочищу, не сомневайтесь. Байло, Гаан, бегом калитку открыли. Простите, господин, вы так тихо подъехали. Простите нас». И так далее, и тому подобное. Сплошные простите и вид, как у профессионального кающегося грешника. Так вот, кто за юнца похлопотал. Старший стражник его дядя. Впрочем, мне плевать, кто тут кем приходится. Пусть хоть переженятся друг на друге. Самое главное, калитку открывают, и ради этого мне не пришлось рубить сонному стражнику голову или хотя бы ухо. Без крови обошлось. И без скандала. Я, ни слова не сказав старшему стражнику, направился в калитку. Даже не смотрел по сторонам. Поза под названием «Абсолютное спокойствие». А на лице такое же презрение. Однако в душе я почти ликовал. «Нет, не из-за мирного разрешения намечающегося конфликта. Я, не заплатив ни монетки, не показав ни одной бумажки и даже не назвавшись, в ночное время попал в нами. Причем стража меня в лицо знать не могла. Многие ли смогут похвастаться таким достижением? Вряд ли. Будем считать, что я выдержал небольшой экзамен. Теперь точно знаю, что даже опытные люди уверенно распознают во мне аристократа». Чуткий слух уловил звук подзатыльника за спиной – Посреди чего еле слышно затараторили. Балван тупой, балван, ты не видишь, кто это? Я я не я Да ты что, всё на свете позабыл? Даже последний баран знает, что сейчас те самые дни. Большой летний сбор, имперский набор, имперский. Ну ты хуже барана. Да чем думала моя сестра, когда рожала такого неудачника? Вот ведь глупая женщина. Хм, мало того, что во мне распознали аристократа, старший стражник понял с какой целью я пожаловал. Действительно опытный служека. «Впереди засияли редкие огни большой улицы, настоящей городской улицы, а не предместе. Я в столице. И я почти уверен, что где-то именно здесь находятся те, к кому тянутся важнейшие нити моей судьбы. Те, кто приняли решение окончательно стереть с лица рока клан Кроу. И те, кто пришли за нами в усадьбу, скорее всего, тоже здесь». Получается, я сейчас не в город захожу, а в знатную заподню, сам по своей воле направляюсь к тем, от кого так тщательно скрывался 2 года. А променчивость, глупость, возможно. Эй, уважаемый господин, донеслось в спину. Простите, пожалуйста, но нужно имя, ваше имя. Мы должны записывать всех, кто приезжает ночью. Такой приказ. Простите, так кто вы? Как вас назвать? Как записать? Эх, всё же представиться придётся. Настоящее имя светить глупость несусветная, Либрюсу Увы тоже здесь не место. Я направляюсь в пасть льва, если не хуже. И что самое странное, ничуть по этому поводу не переживаю. Всё обдумано давно, решение принято. В пасть так в пасть, мне не привыкать. Какое же прозвище взять для такой ситуации? Уважаемый, пожалуйста, ваше имя, с мольбой повторил стражник. Я не останавливаясь и не оборачиваясь, усмехнулся и наконец ответил: Меня зовут Чак. Чак из семьи Норис.